Глава сороковая Когда первая волна зашкаливающих эмоций схлынула, зацелованный Алекс продолжил собираться на задание. «Я еду с тобой», — безапелляционно заявила счастливая невеста, навешивая подаренное кольцо на цепочку, а потом на шею, под черную водолазку. Она боялась, что если наденет его на палец, то может нечаянно повредить в разгаре боевых действий. «Но ведь тебя отправляют на задание с Димоном, и потом в фургоне больше нет места». Попытался отговорить он ее. «С Димой я поговорю, он прекрасно перестреляет весь наркокартель и без меня», — ответила девушка. «И кому нужны эти фургоны, если есть шикарный мотоцикл?» Ее доводы были вполне убедительны. «Ладно», — сдался Алекс. Он видел, насколько решительно она была настроена и понимал, что остановить ее не сможет никто. «Только умоляю тебя, будь осторожна». «Ты тоже», — произнесла она, нежно обняв его. «Я безумно за тебя боюсь», — тихо призналась она. «Не волнуйся, все будет хорошо, обещаю», — произнёс он ей на ушко. «Мы быстро выполним задание и вернемся домой. В наш тихий, спокойный райский уголок. И поженимся». «Видимо, в рай принимают не всех», — простонал Саймон, с трудом приподнимаясь с земли и садясь на колени. «Дела были плохие, и он это понимал». Только бронежилет спас его сейчас от смерти. Но не от того, чтобы быть продырявленным в нескольких местах сразу. Он поднял взгляды безмятежное бездонное голубое небо, раскинувшееся над покрытыми яркой зеленью деревьями. В начале жизнерадостной летней поры природа баловала своим великолепием. Золотистое солнце озаряло все вокруг, заставляя сиять даже капли крови на нежной траве. Умирать в такой день не хотелось совершенно. Сергей Саймонов был специалистом по биоэнергетике, поэтому для него не составило особого труда послать обезболивающие импульсы в мозг и приостановить кровотечение. Но его раны были довольно серьезны, и он прекрасно понимал, что без посторонней помощи продержится недолго. А с этим как раз были проблемы. Его люди попадали в плен один за другим, а его самого окружили более десяти противников. Он выпустил из рук оружие. В берете патронов уже не осталось. «Не может быть!» — вдруг обрадованно прошептал он, узнав один из быстро приближающихся к нему силуэтов. «Привет, Сереж, Соскучился?» — кинула ему на ходу подбежавшая Ника. «Безумно!» — с чувством откликнулся Саймон, наблюдая, как она по очереди нейтрализует всех его противников. «Какие новости?» — буднично, словно они общались за чашкой чая, поинтересовалась девушка, отправляя в глубокий нокаут последнего из нападавших. «Особых новостей нет. Обживаюсь потихоньку». также обыденно», — ответил он. «Купил у местной галереи большую красивую картину с зеленоглазым ангелом. На днях должны привезти новую мебель. Надеюсь, заценишь». «Обязательно», — заверила его Ника. «Кто-нибудь из твоих выжил?» — спросила она, зная, что он чувствует людей на расстоянии. «Да, Макс и ещё несколько человек заперты в подвале. Они не ранены». «Ясно», — приняла к сведению девушка. «Я действительно очень сильно соскучился по тебе, милая», — признался Саймон, не сводя с девушки хитрых, чуть прищуренных серых глаз. «Ты мой единственный лучик света в этом коварном, сумрачном мире». Она уже давно привыкла к его дерзкому, откровенному взгляду. Несмотря на его вызывающее поведение и постоянные намеки на секс, он стал для нее надежным, верным другом, которому она без колебаний могла доверить свою жизнь». Они столько раз спасали друг друга, что сбились со счета. К тому же Саймон прекрасно понимал женскую психологию и был единственным человеком в мире, с которым Ника могла болтать на любые темы, как с подружкой. Он попытался встать, но девушка решительно пресекла его намерение. «Сиди спокойно и позволь лучик у тебя вылечить», заявила она, присаживаясь рядом с ним на корточке. Пристально посмотрев на друга, Ника отметила про себя, что за полгода он ничуть не изменился. Та же короткая стрижка, светлые волосы, небольшая сексуальная щетина на лице, провокационная серебряная серьга в левом ухе. Лишь взгляд его внимательных искрящихся глаз стал более мудрым и, как показалось Нике, немного грустным. Как и любой сильный человек, он мог долго скрывать свое боль и одиночество за бравадой. Но со временем они проступали все больше, все чаще отражаясь тенью в глубине его глаз. «Как же я рад, что ты хорошо усвоила мои уроки», — бодро отметил Саймон. «Я всегда знал, что мои старания не пропадут даром». «За исключением некоторых моментов ты был превосходным учителем», — усмехнулась девушка. «Да ладно тебе. Признайся, я был превосходным учителем во всех моментах без исключения». Провокационно заулыбался он. «А ты отличной ученицей». «Смотри, не перехвали раньше времени», — предостерегла его Вероника. поочередно прикладывая ладони к его ранам. Несколько пуль прошили насквозь его бицепс и запястье, а на ноге задели бедренную артерию. «И помолчи немного, дай сосредоточиться». Она методично перекачивала свою теплую золотистую энергию в тело друга, заставляя срастаться рваные края его ран. Через десять минут таких манипуляций ее голова закружилась, а лоб покрылся испариной. Все, милая, дальше я сам». заявил Саймон, чутко уловив ее состояние. Так как девушка проигнорировала это замечание и упрямо продолжала исцелять его, он сам оторвал ее руки от себя и сжал в своих больших ладонях. «Ты никогда не умела останавливаться вовремя», скривил он тонкий чувственный рот в улыбке.